Глава 17. Пять собеседников. Это последняя глава первой части аудиокниги. Она как бы обобщение рассказанного ранее. Она же тест для слушателя. В диалоге принимают участие Александр Блок и Борис Пастернак, два выдающихся русских поэта XX века. Их творчеству в аудиокниге уделено немало внимания.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 он автор одной из величайших и глубочайших книг всех времен «Игра в бисер». Эту книгу я хотел бы порекомендовать прочесть всем, кого волнует судьба будущего человечества и человеческой духовной культуры. Кстати, идейным вдохновителем этой книги и ее героев, тех, кто открыл тайны игры в бисер, является Николай Кузанский и его философия. Именно сочетание математики и музыки стало основой единственного занятия жителей выдуманной Гесса страны Касталии – игры в бисер. Цель косталийцев, убежавших от эпохи фильетона, так называет гесса нашу нынешнюю цивилизацию, сохранить высшие ценности духовной культуры человечества, играя в бисер в созданной ими стране. Каждая бисеринка игры — это математическая формула или тема баховской фуги, аккорд из прелюдии Рахманинова или строчка из средневекового трактата. Но, с другой стороны, боюсь рекомендовать эту книгу всем. Вдруг ее чтение у некоторых сразу не пойдет, и вы перестанете доверять мне или себе. Или подумайте о том, что вы безнадежны как духовный восприятель и мыслитель.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 Автор равновеликой «Игре в бисер» книги доктор Фаустус. Этой книге, которая так же, как и книга Гесса, является кульминацией мышления интеллектуальной элиты XX века, я хочу посвятить отдельную главу во второй аудиокниге. Итог же принадлежит средневековому японцу, одному из гений в поэзии Хокку. Почитайте побольше стихов Хокку, познакомьтесь с величайшим поэтом Хокку, Мацо Басё Суметь выразить глубочайшие мысли всего в трех строчках — особое умение японской поэзии. Я бы даже порекомендовал вам после углубления в хоку попробовать написать в подобном стиле и ограничении самим. Это прекрасная тренировка для постижения тайн поэзии и риторики. Здесь я позволю себе процитировать хоку, написанные мной в те времена, когда я усиленно тренировался в их написании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 Я возьму тебя с собою и унесу тебя туда, где кажется земля звездою, землею кажется звезда. И, онемев от удивления, ты узришь новые миры, невероятные видения создания моей игры. Александр Блок Рассудок, умная игра твоя, струенье невещественного света, легчайших эльфов, пляска, и на это мы променяли тяжесть бытия. Герман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 А посему предлагаю слушателю остаться с ними наедине и не только понять ход их мыслей, но и глубоко прочувствовать эту атмосферу, атмосферу пиршества человеческого духа.